Глава 8 Ночь он провел дома, так, словно ничего не произошло. Словно не перевернулся его мир. Словно не было предательства. Словно он в с ё еще оставался самим собой. Но утром он отчетливо понял, что в с ё изменилось. Он уже не чувствовал себя так уверенно. Он стал сопереживать семье Роджера. Он поддался желанию. Он выпустил из рук в о ж ж и Он начал сомневаться. Вслед за этим его накрыло ощущение паники, страх, безмерная жалость к себе. Носу защипало, в глазах появились слезы. «Что я наделал? Что я наделал?» Он попытался взять себя в руки, заварил крепкий кофе, принял холодный душ, сделал разминку до боли в мышцах. Тело не подводит, тело все еще живет по-старому. Генри вышел из дома с высоко поднятой головой, расправив плечи. Сегодня он вернет все на круги своя. Первым делом надо попасть на работу и попробовать разобраться, кто и как пытается его оттеснить с новой должности. Далее он собирается использовать все свои навыки и умения, пчелок-шпионов, связи и возможности, чтобы ликвидировать эту опасность. На работе его встретила безмолвная паника. Сотрудники бегали из кабинета в кабинет, обмениваясь информацией о недостающих документах. Похоже, во время так называемой проверки были изъяты все секретные протоколы и цифровые носители с документами. В дверях своего кабинета Генри встретил секретаршу Тину, которая собирала мусор, оставленный проверяющими. «Здравствуйте, мистер Уотч», — устало поприветствовала она босса. «Кажется, грядут очередные перемены. Увидим», — нейтрально ответил Генри, оглядываясь в кабинете. На самом деле проверяющие вряд ли могли найти хоть что-то стоящее. Все важные данные он хранил на планшете, с которым не расставался. Но инцидент был неприятным и явно свидетельствовал о наличии серьезных намерений у людей, которые собирались избавиться от него. «Работаем в штатном режиме», — сказал он т и н е и и вышел из кабинета. Что бы ни происходило в его офисе, на самих станциях работа была отлажена так, что могла двигаться и без активного руководства сверху. В чем он и убедился, связавшись с работниками на местах. Что же, хоть о чем-то можно было не беспокоиться. Теперь настала очередь разобраться с более серьезными вещами. Первонаперво Генри решил связаться с администрацией, чтобы выяснить формальное основание для произошедшего обыска в его конторе. По видеосвязи с ним неохотно поговорил секретарь городского совета, ничего толком не объяснивший. Единственное, что смог выяснить Генри, распоряжение о начале следственных действий принято на самом верху. Это могло значить только одно. Премьер-министр решил протащить своего племянничка в обход правил, создав для этого кризисную ситуацию в Комитете коммунальных хозяйств. Совершенно очевидно, что если разгорится скандал, совет, напуганный сложностями в ж и з н е н н о важной отрасли, охотно согласится на кандидатуру, предложенную премьером, понимая, что это будет человек надежный и, главное, свой. Был еще один вариант, которым Генри никогда бы не воспользовался. не заведя н себе противника на самом верху. Он знал, что, скорее всего, связь в его офисе прослушивают, может быть, и его личную тоже, поэтому он решил встретиться с начальником безопасности лицом к лицу. Стив его принял не сразу, заставив ждать в прием наибольше двух часов. В какой-то момент Генри решил, что про него просто забыли, но как только он собрался уходить, голос из невидимого интеркома позвал его в кабинет начальника. Стив сидел в кресле, опустив голову над бумагами. Казалось, он не заметил вошедшего. Но, конечно, такого не могло быть. Генри двинулся к стулу для посетителей, чтобы сесть. Но именно в этот момент Стив поднял голову и посмотрел на Генри. «Да», — сказал он, — «наделали вы делов, мистер Водч. А я на вас рассчитывал». «Вы понимаете?» — т о т же начал оправдываться Генри, уже не решаясь сесть, так и замерев возле стула. «Я ведь совсем ни при чём, это всё подстроили». «Это и так понятно», — отмахнулся Стив. «То есть?» — опешил Генри. «Вы знаете? Я хочу сказать, вы всё это знаете ничего не делаете?» «Делаю», — спокойно ответил Стив и снова углубился в свои бумаги. «Я слежу за развитием. Теперь, надо полагать, вам предстоит пройти через следствие, потом суд, видимо, публичный. И если вы сможете доказать вашу невинность...» то все станет как прежде. Если нет...» Стив снова взглянул на Генри. «Значит, нет». «Я не понимаю». «А чего тут непонятного? Прежде чем ссориться с премьером, надо было трижды подумать. Я бы мог протащить вас на самый верх, сделать любую протекцию, но только не теперь. Теперь только от вас зависит, как служится партия. Я подчиняюсь премьеру и буду делать все, что он мне скажет. Если он скажет вас топить, Я буду это делать. А он, похоже, так и скажет. Впрочем, опускаясь до вашего уровня, он тоже сильно раскрывается. Есть, знаете ли, и у него конкуренты. Если каким-то образом вы отобьетесь, его кресло сильно зашатается. Так что же мне делать? Идите домой, собирайте доказательства своей невиновности, свидетельские показания и все такое. И готовьтесь к суду. А как же наша договоренность? т т ь будем с ч и а Сказал Стив, очень зло посмотрев на Генри. Мы поставили ее на паузу. Генри покинул кабинет безопасности, понимая, что здесь он помощи точно не получит. А значит, оставалось надеяться только на самого себя. Он отправился домой, уже прикидывая план дальнейших действий, мысленно расчехляя своих вездесущих шпионов. Может, он и не самый сильный хищник в этой стае, но уж точно не самый безопасный. За 40 лет работы и жизни в мегаполисе он узнал о системе больше, чем кто бы то ни было. Наверное, даже премьер не до конца понимал, как и что здесь работает. Вечная проблема высоких людей — слепота к низким выступам. Оказавшись дома, Генри первым делом узнал, какие пчелки находятся ближе к администрации. Их можно было задействовать не только в полете, но и просто как стационарные передатчики, что позволяло экономить их энергию И с п о л ь з о в а т ь в долгую. Определившись со шпионом, Генри начал задавать координаты. Но тут в его дверь постучали. Ему пришлось свернуть свою подготовительную деятельность и открыть. На пороге стояла Ольга. «Ты?» — спросил Генри, замерев на пороге. «Я должна что-то ответить?» — улыбнулась Ольга. «Я могу войти?» «Зачем?» «То есть, я хотел сказать, входи, конечно». Генри чувствовал себя полным кретином. Он старался не смотреть в глаза Ольги, не знал, что говорить. Когда она оказалась в его прихожей, и он закрыл дверь, Генри попытался вытащить из себя хоть несколько слов о том, что он сожалеет о случившемся и совсем не хочет, чтобы и она воспринимала случившееся как что-то важное. Кажется, он готов был наговорить глупостей, но Ольга его спасла, начав говорить первой. «Они хотят убить Джулию». «Что?» — не сразу понял Генри. «Кто?» «А ты не догадываешься?» — язвительно спросила Ольга. Но Генри пытался уложить новую информацию в голове. «С чего ты взяла, что ее хотят убить?» «Сегодня утром на нее с дочерью свалился дрон, когда они выходили из магазина». «Исключено. Невозможно. Дроны не могут упасть. Там стоит дополнительная защита, которая срабатывает при любой неполадке. В худшем случае он может мягко спикировать». и при этом не причинит никакого вреда, да и то в исключительных случаях. Обычно они просто зависают в аварийном режиме. «Я всё это знаю», — спокойно сказала Ольга и села на его кровать. «Именно поэтому я и говорю, что это было покушение». Но какой смысл её убивать? Вероятно, для того, чтобы она не свидетельствовала о том, что её муж вышел на работу перед тем, как загорелась станция, понимаешь? Он мог, даже не так. Он должен был сообщить о неполадках. потому что сам вряд ли мог что-то исправить. У него специфика не та. Ты хочешь сказать? Да, чёрт возьми. Он явно кому-то помешал своим приходом. Я всё не могла взять толк, почему он сгорел. Можно же было сбежать, времени было более чем достаточно. Убить ради должности, ради денег, статуса, власти, стала перечислять Ольга. Разве не поэтому убивают людей? Не понимаю. Генри нерешительно сел рядом с Ольгой. Кому она может помешать? А кому помешал никому неизвестный управдом, который указал Роджеру на дым? Сегодня днём у него сердцем стало плохо. И, видимо, от переживаний. «Откуда ты знаешь?» Джулия рассказала. Ответила Ольга, робко посмотрев на Генри. Она сперва тоже подумала, что с дроном это несчастный случай. А когда в их дом следственная капсула приехала, чтобы забрать тело управдома, она поняла, что к чему, и набрала мне. «Почему не мне?» «Наверное, боялась, что ты вместе с ними». Несмотря на ужасающие новости, Генри никак не мог отделаться от желания прикоснуться к Ольге, которая сидела так близко, что он мог почувствовать запах её шампуня. Он с трудом оторвал взгляд от её беззащитно открытой шеи, и чтобы остановить это внутреннее безумие, встал с кровати и сел в кресло, которое стояло бесконечно дальше от Ольги, но всё ещё невыносимо близко. «Надо сообщить», — наконец сказал он. «Кому?» — удивлённо воскликнула Ольга, возведя очи горе. «Кому ты можешь сообщить? Тем людям, которые и устроили всё это? Ты же понимаешь, кому это надо. Ты же знаешь, в чьих руках находится транспортная система. Если бы Джулия не забыла забрать обувь из ремонта и не решила вернуться обратно в тот самый момент, когда на неё с дочерью падал дрон, мы бы даже не узнали о её смерти. И никто бы не узнал». «Подумаешь, еще один житель низкого неба стал жертвой технического сбоя. Мы для них не люди, ссор. Наша жизнь для них ничего не стоит. Удивляюсь, почему они до сих пор не устраивают увеселительной охоты на бедняков. Вполне уже достигли того уровня цинизма». «Это все лирика», — остановил Ольгу Генри. «У тебя есть какие-то конкретные предложения?» «Есть», — твердо сказала Ольга, решительно посмотрев на Генри. Низкий потолок подземной галереи, весь черный от плесени и засохшей пыли, едва позволял идти в полный рост. Коридор, по которому пробирались беглецы, сдавливал плечи трубами и щербатыми стенами. «Отличная была идея взять столько сумок», — проворчал Генри в очередной раз, ободрав руку, в которой тащил увесистый куль, а какую-то невидимую в темноте торчащую железяку. «Перестань», — сказала шедшая за ним и также нагруженная вещами Ольга. Ты же знаешь, это весь их скарб. Они не в отпуск едут, а убегают навсегда. Ещё бы это имело какой-то смысл, устало вторила своим мыслям маленькая Мария. Что ты такое говоришь? Зашипела на неё Джулия, больше всех нагруженная вещами. Эти люди рискуют с о б о й чтобы нас спасти. Иди и молчи, неблагодарная. Но, «Ну, мама, плаксиво простонала м а р и там же совсем нельзя жить, радиация, звери, террористы. «Здесь всё это тоже есть», — ответила Джулия. «А там хотя бы нам на голову не будут падать летающие железяки». Вдруг процессия остановилась. «Что такое?» — спросила Ольга у Генри. «Смотри», — ответил он, чуть отодвигаясь, чтобы показать Ольге дальнейший путь. «Ого!» — Ольга поставила сумки и выглянула из-за Генри. «Тут же воды по пояс», — заметила она. «Это только начало», — сказал Генри. «Дальше галерея идёт ещё ниже». придется плыть спросила ольга с отвращением рассматривая мутную воду возможно ответил генри мама почему мы остановились з а х н ы к а л а маленькая мари дальше мы будем идти в другом порядке скомандовал генри я пойду первым за мной джулия с дочерью а п о с л е д н е й пойдет ольга если что она подстрахует нас нам придется лезть в эту воду с тревогой спросила джулия к сожалению да видимо в перекрытиях образовалась трещина и галерею частично затопило. «А это не опасно? Вода наверняка заражена?» «Да», — угрюмо кивнул Генри. «Такое возможно. Поэтому постарайтесь не нахлебаться ей, а одежду потом выбросьте. Радиация опасна при попадании внутрь или при долгом контакте. Постараемся пересечь это место быстро». Генри дополнительно взял вещи Мари и и двинулся вперёд по тёмному туннелю. Следом пошли остальные. е Под ногами противно хлюпало. Ботинки Генри, не предназначенные для таких условий, быстро промокли. Штаны стали неприятно прилипать к ногам. По мере продвижения свет становился тусклее, пока совсем не погас. «У тебя есть фонарь?» — спросила Ольга у Генри. «Есть», — ответил он. «Но мне нечем его держать. Ничего, мы уже скоро выйдем снова на свет. Здесь самое низкое место, граница купола. Глубже не будет». «Куда уж глубже». Язвительно заметила Мари, которой вода уже доходила до плеч. «Ой, мамочка!» — вдруг вскрикнула она. «Тут что-то плывёт!» «Не останавливаемся!» — скомандовал Генри. Не хватало ещё раздразнить крыс. Беглецы прибавили хода, и скоро вода стала отступать. «Выходим!» — прокомментировал Генри. Впереди маячил свет, который дарил радость. Конец пути, конец испытаний. Генри шёл на этот свет и думал о мистическом и насказательном, последнем туннеле. Возможно, также чувствует ь себя умирающей, прошедшей через тяжелые испытания жизнью и, наконец, преодолевшей их. Теперь он уже был рад, что согласился с планом Ольги помочь Джулии с дочерью бежать из мегаполиса, но это решение далось ему очень непросто. Возможно, он это сделал из злости на весь этот город, возможно, пожалев несчастную вдову и маленького ребенка, но скорее, чтобы не говорить ни о чем другом с женщиной, которая вскрыла его самые потаённые, казалось уже, неработающие струны. В одном он был согласен с Ольгой. Это был единственный способ спасти Джулию и Мари. Если власть собралась кого-то убить, она это сделает. Пусть, как и всё остальное, медленно, коряво, грубо, но неотвратимо. А там, где дело касается самого святого, что есть у власти, место у трона, то никто даже задумываться не станет о морали или гуманизме. Он знал, как можно выбраться из мегаполиса, минуя охраняемые проходные, которые давно уже никого, кроме солдат, не выпускали. Мегаполис не находился в состоянии войны, но все каналы вещания регулярно сообщали об ужасах погруженного в радиацию мира за пределами купола. Новости рассказывали о м а р о д ё р а х кочевниках, которые не гнушаются ничем, о террористах, фанатиках, мечтающих отправить всех людей на тот свет ради лучшей жизни, о мутантах-наркоманах. страдающих от своих мутаций и потому ищущих облегчения в дозе. Много всего рассказывали, и Генри уже и сам не знал, чему верить. Он давно жил на этом свете и понимал, что бывает всякое, но все же больше он верил, что власти просто врут своему народу. И хоть смысла в таком вранье никакого не было, люди готовы на что угодно, чтобы спастись от радиации. Власти продолжали врать по привычке. Свет утреннего солнца медленно заползал в туннель, о г о н я я призраки, присутствие тусклых фонарей. Воздух становился приятнее, легче. Наконец беглецы вышли на поверхность. Небольшие равнины сменялись лесом, густо поросшим на местах бывших городов. «И куда нам дальше идти?» — истерично крикнула маленькая Мари, увидев перспективу. «Прямо, девочка, прямо», — спокойно ответила Ольга. «Если пойдете на восток, то уже к обеду выйдете к первому городу. А дальше сами решите». «Остаться там или двигаться дальше?» «Какой же он все-таки уродский», — сказал Генри, оглянувшись на купол. «Как и все, что построено из страха», — заметила Ольга, помогая Джулии распределить вещи. Вдова с дочерью, нагруженные скарбом сверхмеры, медленно потащились прочь от мегаполиса. Генри и Ольга молча смотрели им вслед. «Надо возвращаться», — тихо сказал Генри. «Скоро запустятся основные системы». и нам сложно будет пройти незамеченными через туннель. «Конечно, идём», — согласилась Ольга, и первая двинулась в сторону купола. Генри секунду помедлил, чтобы ещё разок насладиться восходом. Он и забыл, как прекрасно бывает небо, не испорченное нанотабуленовым зонтом. В темноте они шагали близко друг к другу, повинуясь безотчётному желанию оставаться в безопасности. Генри очень боялся, что Ольга с ним заговорит, и ему придётся объясниться с ней. А он сам еще не до конца сформулировал позицию относительно того положения, в котором они оказались. Ольга, кажется, чувствовала эти его волнения и потому молчала. И все же в тишине идти было тяжко, и Генри решил заговорить о чем-нибудь нейтральном. «Через неделю у меня назначен суд». «Так быстро?» — удивилась Ольга. «А чему удивляться, если учесть, кто был инициатором следствия? Ты уже позаботился об адвокате? Наше правосудие не предусматривает состязательность?» «Будет совет, который примет решение, исходя из изложенных фактов. Считается, что следственная группа не может быть заинтересованной стороной». «Но это же бред!» — возмутилась Ольга. «Тебе вообще не дадут слова?» «Дадут, наверное», — безразлично сказал Генри. «Но все будет решать совет, а решать он будет, исходя из своих интересов». «Как это?» «Но вот если почему-то они не захотят подпускать премьера к коммуналке, то меня оправдают». «Почему же они не захотят?» «Когда власть уже распределена, то каждая крупица на вес золота». Им пришлось замолчать, потому что впереди появился тот самый затопленный участок туннеля, который из-за радиации стоило преодолеть осторожно. Без вещей они справились здесь гораздо быстрее. «Неприятное место», — сказала Ольга. «Ты слышал, что азиаты разработали состав, деактивирующий радиацию?» «Нет», — ответил Генри. «Но мне кажется, это слухи». если бы убрать радиацию было бы возможно, то тогда зачем всё это? Он обвёл свод туннеля рукой. «Действительно», — сказала Ольга, странно посмотрев на Генри. «А ты ведь даже не пытаешься снова ко мне подкатить? Что, совсем не понравилось?» «Что?» Генри даже остановился от такого неожиданного поворота в разговоре. «Почему ты...» «С чего ты?» Он тяжело выдохнул и продолжил более спокойно. «Я думаю, то, что с нами произошло, это просто недоразумение». «Стресс, страх, желание найти опору. Я не хотел тебя обижать, и мне показалось, что ты тоже так к этому относишься». Ольга выслушала Генри молча, пристально глядя ему в глаза. Потом по-мальчишески ухмыльнулась и, шутя, стукнула кулаком его по плечу. «Да, конечно, так и есть», — нарочито-бодро сказала она. «Я рада, что ты всё правильно понял. Ну, не будем жевать сопли, надо поскорее выбраться из этой клоаки». Сказав это, она резко зашагала вперёд, не оглядываясь, чтобы проверить, идёт ли за ней Генри. А он, немного потрясённый её вопросом, но больше последующий за этим бравадой, конечно, двинулся следом. До самого выхода из туннеля они ни о чём не разговаривали, и каждый думал о своём. Генри думал о том, как не слиться на финишной прямой, когда всё, чего желала его душа, уже поместилось в его ладонях и только ждало действий. «И только сам чёрт знает...» О чём в этот момент думала Ольга?